Глава двадцать вторая. От горячего шоколада, который приготовила нам Доун, исходил вкусный аромат. Я сделала глоток и с наслаждением вздохнула. «Прочитай имейл, Доун», — сказала я и пихнула её ногой в коленку. Она сразу замотала головой. «Мне страшно». Мы устроились на полу её комнаты в общежитии. Пока я мучилась с домашним заданием за прошлую неделю... Доун таращилась на электронное письмо от своего редактора. Та прислала ей готовый вариант о нас, и Доун делала всё, лишь бы не открывать файл. Снова и снова она находила в интернете вещи, которые хотела срочно мне показать, вставала, чтобы принести себе ещё одну подушку и положить её рядом с другими на полу, и доставала нам новые снеки из тумбочки. К этому моменту вокруг нас валялось столько всего, что я уже не решалась пошевелиться в страхе раздавить какую-нибудь шоколадку. «Не можешь же ты проигнорировать письмо», — заметила я и подчеркнула строчку в анализе лирического текста, которое как раз читала к одному из семинаров. Всё произведение состояло из сложно сформулированных предложений, растянутых на полстраницы, и я не понимала ни слова. Уверена, автор вполне мог бы выражаться яснее, если бы захотел, «Будь я дома одна, наверное, давно бы уже сдалась, и так же, как Доун, перерывала бы интернет в поисках вещей, которые на самом деле мне не нужны». Краем глаза я увидела, как подруга открыла Pinterest. У меня промелькнула мысль сделать то же самое. «А не заказать ли мне новое покрывало на кровать?» — спросила Доун. «А не открыть ли тебе, наконец, письмо?» — откликнулась я. «Давай уже. Не может же всё быть так плохо». «Это ты так говоришь». Она наигранно громко вздохнула и лицом вперёд упала на подушки. Не прошло и двух секунд, как она вновь села. «О, Господи! Это чуть ли не хуже, чем отвечать реферат. Кажется, мне вообще больше не стоит писать книги». Я в ужасе уставилась на неё. «Чушь! Ты рождена, чтобы писать, Доун!» Подруга изумлённо моргнула. Потом у неё на лице медленно расцвела улыбка. «Спасибо!» Она дотянулась до моей руки и ненадолго её сжала. «Когда-нибудь ты станешь классным агентом для своих писателей. Знаешь это?» Я оцепенела. Хотелось бы мне объяснить Доун, что я чувствую в отношении своей учёбы и своего будущего. Хотелось бы рассказать ей о маме и бабушке и о том, что я делала это исключительно ради них, а порой задыхалась из-за необходимости закончить это обучение и перспективы дальнейшей профессиональной карьеры. В то же время я ругала себя за подобные мысли. Всё-таки надо радоваться, что у меня вообще есть такой шанс. «Кстати, нам со Спенсером подвести тебя на следующей неделе?» Внезапно спросила она. «Хм? К папе и Морин. Мы ведь пообещали помочь с переездом», — медленно проговорила Доун. Вот блин, переезд. Я была в такой ярости на маму, что он совершенно вылетел у меня из головы. В панике я искала какое-нибудь объяснение для Доун, какую-нибудь отговорку или ложь, но душа сопротивлялась этому изо всех сил. Я сыта враньём по горло. Я устала. Доун важна мне. Выдать крупицу правды лучше, чем вообще ничего не сказать или в очередной раз солгать. «Я с вами не поеду, Доун», — тихо произнесла я. Некоторое время она просто молча смотрела на меня. «Это всё ещё связано с твоей бабушкой? Потому что это её дом?» Я механически покачала головой. «Нет, дело не в этом. Я поссорилась с мамой». «О, нет! Я могу чем-то помочь?» Помедлив спросила она. У неё на лице отразилась неуверенность. Наверняка из-за того, что я отклоняла все её последние предложения. Интересно, сколько ещё попыток она предпримет, прежде чем устанет от моих отговорок? «Нет, спасибо», — сказала я Кашлянув. В глазах он блеснуло разочарование. «Дело не в тебе и не в твоём папе», — поспешно добавила я. «Поверь». Она внимательно посмотрела на меня, но в итоге кивнула. «Я просто надеюсь, что вы быстро помиритесь. В смысле, скоро праздники. Я думала, что мы проведём их вместе, создадим новую традицию и всё такое». От её слов у меня сжалось горло. «Я поговорю с ней ещё раз». Пробормотала я только для того, чтобы с лица Доун исчезло это подавленное выражение. К сожалению, удалось мне это лишь отчасти. «По-моему...» — начала она, но осеклась, когда в комнату вошла Сойер и хлопнула дверью. Соседка Доун была одета в кожаную мини-юбку и наполовину расстегнутую черную блузку, приоткрывающую кружевное бюстье под ней. Все в ней подчеркивало ауру «мне на все наплевать», которой я искренне восхищалась. Вот бы сама я могла так идти по жизни. Хотя пустой взгляд в её глазах сегодня казался чуть ли не пугающим. «Привет, соседка!» Сойер, похоже, либо не услышала приветствия Доун, либо не хотела его слышать. Она с грохотом сбросила рюкзак возле своего маленького столика, взялась за наушники, которые висели у неё на шее, и надела их на голову. Потом сложила руки перед собой на столе и уткнулась в них лицом, как будто собиралась на какое-то время отключить мир вокруг. Я вопросительно взглянула на Доун, которая неожиданно стала выглядеть ещё печальней. «Она страдает от любви. Между ней и Исааком что-то случилось. Но она в точности как ты, если дело доходит до необходимости с кем-нибудь поговорить», сказала подруга и выдавила из себя улыбку, но та получилась больше похожа на гримасу. «Мы с Исааком пару раз переписывались после вечеринки», и по его сообщениям было ясно, что он испытывает сильные чувства к Сойер. Мне стало любопытно, что же произошло. Она казалась по-настоящему расстроенной. Бросив взгляд на часы, я решила оставить их одних. Торопливо собрала вещи и поднялась с пола. «Тогда я пойду», — сказала я Доун. «А мы не собираемся дальше обсуждать ситуацию с твоей мамой?» — спросила подруга. Я надела куртку и подняла воротник. «Думаю, тут кое-кто сейчас больше в тебе нуждается». Она посмотрела на Сойер и с отсутствующим видом кивнула. Я быстро и крепко её обняла и, наконец, направилась к двери. Прежде чем выйти из комнаты, в последний раз оглянулась через плечо. Доун присела рядом со своей соседкой и бережно погладила её по спине. Та что-то буркнула в ответ, но ещё до того, как услышала ответ Сойер, я тихо закрыла за собой дверь и ушла. По пути домой я свернула в кампусное кафе. Разговор с Доун не выходил у меня из головы, и я надеялась, что мать Челата поможет вновь успокоиться. Внутри я поздоровалась с баристой, которая уже сама знала мой заказ, а потом встала у внешнего края прилавка, дожидаясь, пока она приготовит напиток. В этот момент зазвонил мобильный. Я выудила его из сумки и застыла, когда прочитала надпись на дисплее. «Мама». После случая с папой она много раз пыталась со мной поговорить, но до сих пор я игнорировала все звонки, не готова была с ней общаться. Впрочем, сейчас, немного обсудив это с Доун и учитывая скорый переезд, я спросила себя, не пора ли по меньшей мере выслушать, что она хочет мне сказать. Я смотрела на фотоконтакта, где мы с мамой обе стояли в соломенных шляпах. Мы сделали его позапрошлым летом в саду за домом, Тогда она ещё не встречалась со Стэнли, а я не знала, что она тайком опять впустила отца в нашу жизнь. Как мне теперь снова ей доверять? Сумею ли я вообще вернуться домой? Я проклинала маму за то, что она отняла у меня самое любимое убежище на свете. Сердце кровью обливалось при мысли о том, что я больше никогда не смогу переступить порог своей комнаты. Никогда не посмотрю на потолок со светящимися звёздами, которой бабушка прилепила вместе со мной, потому что я просыпалась криками по ночам и боялась темноты. Не хочешь ответить? Раздался голос, и я обернулась. Рядом со мной в зоне выдачи напитков остановился Нолан и кивнул, мы, звонивший сотовый. Сердце совершило кульбит и начало биться еще быстрее, когда я вспомнила о нашей последней встрече на Хэллоуин, о том, как он стоял совсем близко и прикасался ко мне, о страсти в его глазах. Я была уверена, что не придумала всё это и терзалась вопросом, что бы произошло, если бы нас не прервал Спенсер. Однако вслед за этим мне вспомнилась реакция Нолана. Его поспешный уход однозначно продемонстрировал, как сильно он жалел об этом моменте между нами. Думаю, мы ненадолго забылись. Наверняка всё дело в костюмах, алкоголе и тускло освещенном коридоре, где мы стояли». Теперь при дневном свете и без нарядов реальность очевидна. Нолан был и остаётся моим преподавателем. Следовательно, единственное, что нам доступно, — это быть друзьями. Друзьями, у которых, если бы мы познакомились при других обстоятельствах, вероятно, могло бы что-то получиться. В действительности же это невозможно, и нам обоим это известно. Нам лучше сохранить свою дружбу. В этом я не сомневалась. К несчастью, это не меняло факта, что при подобных мыслях у меня всё так же что-то болезненно ныло в груди, как бы я ни старалась не обращать внимания. Телефон перестал звонить, и я пожала плечами. «Слишком поздно», — пробормотала я, уставившись на экран. Пропущенный вызов, мама. Я подняла голову, чтобы посмотреть, скоро ли бариста приготовит мой заказ. Хотя Нолан стоял на некотором расстоянии, я чувствовала его совсем рядом. Слегка повернувшись в его сторону, я обнаружила, что он смотрит на меня. Взгляд казался задумчивым, но глаза светились привычным теплом. Он слегка наклонился ко мне. «У тебя всё хорошо? Интересно, видна ли со стороны моя неуверенность?» Я выдохнула, когда Бористо поставила на узкий прилавок стаканчик с матча латте. Обхватив его обеими руками, я осталась стоять возле Нолана, пока он ждал свой напиток я и сама не знала, что со мной. Нужно уйти, я это понимала, однако оторваться от близкого человека не могла. Он единственный, кто в курсе, из-за чего на самом деле я поссорилась с мамой. По-моему, иногда он догадывался о причинах моих тревог, даже если я ему ничего не рассказывала. «Я до сих пор не поговорила с мамой», — тихо произнесла я и обвела пальцем край стакана. Нолан забрал свой заказ и искоса посмотрел на меня. «А хотела бы?» Как само собой разумеющееся мы вместе пошли в сторону выхода. Я ненадолго задумалась. «Точно не знаю. На следующей неделе они с папой Доун съезжаются, и, боюсь, после этого мы с мамой уже не сможем спокойно всё обсудить». Он бросил на меня удивлённый взгляд. «Вы как-то рассказывали об их отношениях, но я не знал, что всё так далеко зашло». Мы с Доун тоже, честно говоря, не знали, пока они не сообщили нам об этом в сентябре. Нолан задумчиво что-то промычал. И вот сейчас вдруг наступил ноябрь, а я понятия не имею, что делать в этой ситуации после всего произошедшего. «Доун уже знает историю о твоём отце?» — спросил он, пока мы медленно шагали по дорожке. Я быстро помотала головой. «Окей, понял». С отсутствующим видом Нолан рассматривал стаканчик в руке. Как думаешь, твоя мама уже поговорила обо всём с папой Доун? Ему известно, как опасен твой отец. Я задумалась над этим, но, к сожалению, не могла представить себе, чтобы она это сделала. Она даже мне рассказала не всю правду. В горле образовался комок, стоило вновь вспомнить о стычке с папой. Я не хотела, чтобы Стэнли или Доун однажды пришлось пройти через что-то подобное. И мама тоже не могла этого хотеть, я была в этом уверена. Между мной и мамой определённо слишком много недосказанностей. Наверное, она тоже так считала, поэтому пыталась до меня дозвониться. «Думаю, я должна с ней поговорить», — сказала я через какое-то время. «Хорошая идея». Я вздохнула. За последние несколько месяцев мы с мамой ругались чаще, чем когда-либо прежде. Мне стало невероятно грустно из-за того, что текущая ситуация нас разделила, Я не хотела, чтобы у нас навсегда испортились отношения. С другой стороны, я не знала, сумеем ли мы когда-нибудь вернуться в ту точку, в которой находились пару недель назад. После случая с папой я перестала в это верить. «Уверен, разговор пойдёт вам на пользу», — продолжал Нолан. «Но что, если это ошибка, и тем самым я сделаю только хуже?» Нолан остановился передо мной и посмотрел на меня сверху вниз. Мягкий взгляд, уголки рта слегка приподняты. Пойти после такого навстречу другому человеку и притянуть ему руку не может быть ошибкой Эверли. Это бесконечно храбрый поступок. Небо позади него светилось красным и оранжевым из-за закатного солнца, которое заливало лицо Нолана множеством самых разных оттенков. Мне вдруг стало сложно дышать. Этот образ запечатлелся в моей памяти, и я была уверена, что никогда его не забуду. Внезапно у меня в ушах зазвучал его голос. «Пожалуйста, не езди туда больше, тем более одна». Никогда бы не подумала, что поймаю его на слове, когда после баскетбола он дал мне номер своего мобильного. А теперь спрашивала себя, не была ли наша сегодняшняя встреча знаком судьбы. «Твое предложение еще в силе?» Услышала я собственный голос. Нолан как будто сразу понял, о чём я. «Конечно, в силе. Я с удовольствием съезжу с тобой к твоей маме». «Вон тот впереди», — сказала я и указала на дом. Нолан остановил свой SUV на обочине перед нашей подъездной дорожкой и выключил зажигание. По пути мы практически не разговаривали, потому что я слишком нервничала. Вместо этого Нолан вручил мне свой телефон — чтобы я выбрала музыку. Прокрутив его плейлисты, я отыскала парочку альбомов, которые тоже слушала. Это отвлекло меня от предстоящего разговора, однако сейчас, при виде маминой машины на подъездной дорожке, у меня больше не получалось отгонять ощущение тошноты. Пальцы немного тряслись, когда я положила смартфон в держатель для стаканов. «Мне зайти с тобой?» — помедлив спросил Нолан, — так как я не предпринимала попыток выйти из автомобиля. Тяжело сглотнув, я покачала головой. «Лучше не надо». «Ладно», — ответил он. «Тогда подожду здесь». Я кивнула и положила ладонь на ремень безопасности, чтобы отстегнуться. Хотя до этого я была крайне решительно настроена поговорить с мамой, неожиданно меня захлестнули мысли, и я застыла на середине движения. Потом снова откинулась на спинку кресла и взглянула на Нолана. «Мне нужна ещё пара минут». У него на лице отразилось понимание. «Времени у нас полно. Как по мне, так хоть до завтрашнего утра». Бин вряд ли придёт в восторг. Нолан криво усмехнулся. «Кстати, да». «Где он сейчас?» «У моих родителей. Я отвёз его к ним сегодня утром перед университетом». «Они живут недалеко от тебя?» Спросила я с любопытством и благодарностью за возможность отвлечься. «Да, всего через пару домов. На матче было заметно, какие у вас близкие отношения. Вы казались единым целым», — сказала я. В течение какого-то времени Нолан внимательно изучал руль. «Так было не всегда», — откликнулся он наконец. «Я не спешила и ждала, не добавит ли он что-нибудь ещё». А когда он этого не сделал прочистила горло. «Почему нет?» — осторожно уточнила я. Нолан шумно выдохнул. «Был период, когда мы с родителями вообще не понимали друг друга. Тогда я учился на другом конце штатов, лишь бы уехать как можно дальше от них. Они на меня за это обижались. Вообще-то они тогда на меня за всё обижались. Даже представить себе не могу. О, поверь мне, я постоянно против них бунтовал. У меня вырвался смешок. Он искоса бросил на меня удивлённый взгляд. «Что смешного?» Я тут же сжала губы. «Извини. После того, как видела тебя вместе с родителями, мне тяжело вообразить тебя в амплуа бунтовщика». Нолан вновь посмотрел вперёд. Хотя я видела только его профиль, всё равно заметила в его улыбке что-то печальное. Я был воплощением кошмара всех родителей. Неблагодарный умник... Делал всё наперекор их ожиданиям и почти не появлялся дома, чем добавлял маме седых волос. Как странно. На баскетболе они втроём казались очень близкими людьми. Я тогда автоматически сделала вывод, что в детстве и юности Нолана окружала заботой и царила полное взаимопонимание с родителями. Что изменилось? Его улыбка испарилась. Он открыл рот и опять закрыл. Кадык дёрнулся вверх и вниз, когда он сглотнул. «Я пережил тяжёлый период, и, несмотря на всё, что произошло между нами, родители с радостью приняли меня обратно. С тех пор я научился ценить их и провожу с ними много времени». Он моргнул, как будто сам удивился, что обсуждал это со мной. Потом Нолан откашлялся. Бин любит их обоих. К тому же у них он всегда наедается до отвала, так что за него можешь не волноваться. Беззаботная улыбка вдруг вернулась, пусть и более слабая. Мне очень хотелось узнать, что же случилось у него в прошлом. Но я решила не допытываться, как бы ни было любопытно. Я рада. Хотя мне дико хочется самой познакомиться с Бином. Ещё познакомишься. Но должен тебя предупредить. Скорее всего, Бин обрадуется вашей встрече меньше, чем ты. Он боится чужих людей. «А для этого есть какая-то причина?» — спросила я. Видимо, его бывший хозяин плохо с ним обращался, прежде чем бросить на обочине шоссе. Звучит ужасно. Бин был очень пугливым сначала, когда мы... Когда я забрал его из приюта. Договорил он, наконец. Его слова эхом отразились у меня в голове. Точнее, одно слово. «Мы». Он сказал «мы». Я тут же стала лихорадочно размышлять, кем был человек, вместе с которым Нолан завёл домашнее животное, и присутствовал ли он до сих пор в его жизни. Я ничего не могла поделать с тем, что от этих мыслей у меня сжималось горло. «Бедный Бин», — запоздала ответила я. «Можешь его не жалеть. Вероятно, именно в этот момент моя мама скармливает ему тонны угощений». Я улыбнулась. «Тогда, наверное, очень хорошо, что мы пересеклись в том кафе». «Безусловно». От того, как он это произнёс, у меня в животе всё перевернулось. Я сама не понимала, почему, но Нолан заставил меня почувствовать, что сейчас хотел быть только со мной и нигде больше. С ним мне было комфортнее, чем с кем-либо ещё, даже несмотря на то, что мне предстояло. Я протяжно вздохнула. «Думаю...» «Теперь я пойду». «Ладно. Если что-то случится, позвони мне. Просто дай один гудок, и я к тебе приду. Окей?» Я кивнула, избегая его взгляда, и, наконец, отстегнула ремень безопасности. А когда уже собиралась открыть пассажирскую дверь, Нолан дотянулся до моей руки. Взгляд его серых глаз остановился на мне. «Ты справишься, Эверли», — с уверенностью сказал он. Он на мгновение сжал мою ладонь, и на коже затанцевали тёплые мурашки. В горле пересохло. Мне удалось лишь кивнуть. Он отпустил мою руку, и я вышла. Большими шагами я направилась по дорожке к входной двери. А после того, как вставила ключ в замочную скважину, у меня начало слегка покалывать в затылке. Я почувствовала на себе взгляд Нолана, и меня неожиданно наполнила радость, когда я открыла дверь, и переступила порог дома. Мамина пальто висела на крючке в гардеробе, а пол оказался сырым от её сапог. Всё выглядело так, словно она только что пришла домой, хотя был уже достаточно поздний вечер. Оставив свои вещи, я отправилась сперва в гостиную, а потом на кухню. Ни следа мамы. Я вернулась в прихожую и поднялась наверх на второй этаж. Нахмурившись, посмотрела на луч света, льющийся в коридор через приоткрытую дверь моей комнаты. Не мешкая, я распахнула дверь. «Мам?» Она повернулась ко мне с картонной коробкой в руках. Глаза у неё расширились, стоило ей меня заметить. «Эверли!» — воскликнула мама, поставила одну коробку на другую и подошла ко мне. Затем крепко обняла и прижала к себе. Через её плечо я разглядывала несколько больших коробок, расставленных посередине моей комнаты. «Что это?» — спросила я, не отвечая на её объятия. Это получилось ненамеренно, руки будто отказывались выполнять какие-либо команды. Они просто безвольно висели по бокам. Моё тело всё ещё невероятно злилось на неё, в то время как разум настроился на беседу, а при виде коробок отключился. «Мама меня отпустила». Щёки у неё покраснели, словно я её на чём-то подловила. Ничего особенного, просто парочка вещей, которые я выбрала, чтобы освободить место в шкафу. Собиралась завтра отдать их в благотворительный фонд, поэтому я тебе звонила, хотела спросить, что из этого тебе ещё нужно. Ощущение было такое, будто она выплеснула ведро ледяной воды мне в лицо. Мама звонила не для того, чтобы поговорить со мной о папе. Сейчас она делала вид, что вообще ничего не произошло. «Это какая-то шутка?» В животе разлился жар, который мне не удавалось сдерживать, как бы отчаянно я с ним не боролась. «И тогда ты подумала, что моя комната идеально подойдёт в качестве кладовки?» произнесла я. Ничего не могла с собой поделать. Моё самообладание постепенно таяло, сменяясь непреодолимой злостью, которая вспыхнула во мне в нашу прошлую встречу, и при виде коробок разгорелась новой силой. «Если бы я знала, что ты сегодня приедешь, то, конечно, поставила бы вещи в коридоре, но ты ведь сама понимаешь, как тут тесно, и...» Она замолчала. Потом улыбнулась и коснулась ладонью моей щеки. «Как же я рада тебя видеть!» Я сражалась с желанием отстраниться от неё. «Это же мама, чёрт возьми! Никогда в жизни я от неё не шарахалась!» «Значит...» Планы по переезду не изменились?» Она наморщила лоб. «Разумеется, нет, родная». «Стэнли, известна о папе?» — настойчиво спросила я. «Известно, что он может объявиться здесь в любую минуту». Мамино лицо посерело. Убрав руку с моей щеки, она уклонилась от моего взгляда. Затем развернулась, вернулась к своим коробкам и рывком закрыла верхнюю. «Довольно однозначный ответ», — процедила я. «Я уже говорила, что моя личная жизнь тебя не касается, Эверли». «А я тогда же говорила тебе, что очень даже касается, если от этого страдают другие. Когда сюда притащится отец, что ты скажешь, Стэнли?» «Или Доун?» — выпалила я, шагнув к ней, чтобы она, наконец, посмотрела на меня. «Ты действительно хочешь подвергнуть их обоих опасности?» Она едва заметно вздрогнула, а когда вновь подняла взгляд, в глазах у нее блестели слезы. «Я просто хотела хотя бы один единственный раз создать длительные отношения», — прошептала она. «И ты можешь их создать, мам. Если ты расскажешь Стэнли правду, это еще не значит, что он сразу...» Я не сумела произнести предложение до конца. Было бы нечестно говорить ей, что Стэнли никуда не денется, раз я сама в это не верила. Мама с побелевшими щеками цеплялась за свою коробку. Я постаралась собраться и прочистила горло. Есть ещё куча вопросов, которые мне необходимо ей задать. Сколько уже продолжается эта ситуация с папой? Плечи у мамы одеревенели. Она сжала губы в бесцветную линию, потом судорожно втянула в себя воздух. Примерно полгода. Она словно выбила почву у меня из-под ног. Мысли хаотично и безостановочно закрутились в голове. Ты платишь ему уже полгода? Почему, Бога ради? Она беспомощно дёрнула плечами. Потому что ему нужны деньги. У меня в голове не укладывается, мам, быть не может, чтобы это была единственная причина. Я сказала ему, что теперь в моей жизни появился другой мужчина. Он пообещал больше не возвращаться если сейчас я один раз дам ему денег». «Точно так же, как раз за разом обещал нам больше никогда не поднимать руку на тебя или меня?» — спросила я. Он никогда не выполнял своих обещаний, как бы мы ни надеялись. Я должна в это верить. Ничего другого мне всё равно не остаётся. Я неверяще вытаращилась на неё. После того, как я приезжала сюда в последний раз, «Думала, что, может быть, как-то подтолкнула тебя к верному решению, что ты осознаешь, как всё это неправильно». Я покачала головой, поражаясь собственной глупости. «А ты никогда не изменишься. Так же, как и папа никогда не изменится. Вы и дальше продолжите разрушать друг друга. Но я точно больше не буду в этом участвовать». «Но это же всего лишь деньги», — воскликнула мама и всплеснула руками. Если это навсегда удержит его подальше от нас, я готова отдать ему всё, что у меня есть, до последнего цента. От её слов у меня перехватило дыхание. Руки и коленки затряслись. А знаешь что? Сделав шаг вперёд, я выхватила из горы одну из коробок. Потом вытряхнула на пол всё её содержимое и залезла на кровать. Можешь спокойно превратить эту комнату в свою личную кладовку. Мне она больше не нужна. Протянув руку к книгам, стоящим на одной из полок у меня над кроватью, я скинула их в коробку. «Эверли!» — крикнула мама, однако не предприняла никаких действий, чтобы меня остановить. Я проигнорировала её и подцепила тетради, которые лежали на самой верхней полке. С глухим звуком они тоже приземлились в коробку. После этого я запрокинула голову и посмотрела на светящиеся звёзды на потолке. «Разве можно плохо спать, если у тебя над головой звёздное небо?» — раздался бабушкин голос у меня в голове. Она сказала это, когда мы обе по очереди забирались на стремянку, чтобы прилепить наклейки. Даже не задумываясь, я встала на носочки и начала снимать самоклеющиеся звёзды. Руки у меня так дрожали, что на некоторые потребовалась не одна попытка. «Обещаю тебе, что это прекратится». Он сказал, что больше не придёт, «Поверь мне», — уговаривала мама, пока у меня на ладони росла стопка звёзд. Оторвав последнюю, я сложила их в коробку к книгам и спрыгнула с кровати. Затем зажала подмышкой одну из больших декоративных подушек, перехватила коробку повыше и вышла из комнаты, ни разу не оглянувшись на маму. «Пожалуйста, подожди, родная», — позвала мама и спустилась вслед за мной по лестнице. Добравшись до входной двери, я ещё раз обернулась к ней. «Я больше не могу в этом участвовать, мам. Хотелось бы мне, чтобы ты это поняла», — задыхаясь, прошептала я. Она открыла рот, но не выговорила ни слова. С трудом открыв дверь локтем, я вышла на улицу. Коробка получилась такой тяжёлой, что врезалась в ладони. Долгожданное отвлечение от боли, которая бушевала у меня в душе. Нолан вышел из машины, когда я распахнула входную дверь, и широким шагом направился мне навстречу. Он выглядел так, будто собирался что-то сказать, однако я лишь помотала головой и прошла мимо него к багажнику. Он тут же его открыл, а после того, как я бросила туда коробку, без единого слова положил руку мне на спину и мягко, но уверенно повёл к пассажирскому месту. Наверняка он почувствовал, что я дрожала всем телом, когда свободной рукой распахнул передо мной дверцу и помог сесть. Только после того, как я пристегнулась, Нолан обошёл машину и сел сам. «Пожалуйста. Пожалуйста, поехали», — прошептала я в то время, как перед глазами у меня всё расплывалось от слёз. Нолан коротко кивнул, хотя по нему было чётко видно, что он хотел бы задать мне множество вопросов. Потом он включил зажигание, а когда машина тронулась, всё моё тело охватило онемение.